Марсель Прево. Ошибка. В кабинете ресторана подходил к концу один из тех изысканных обедов, на которых присутствуют исключительно мужчины, и которые, повторяясь через определенные промежутки, являются для парижан известного круга одним из элементов общественной жизни. Эти обеды дают возможность современникам, друзьям, у которых различная работа отнимает весь год, встретиться после трудового дня, время от времени сообща передохнуть. У участников этих обедов обычно засеребрившиеся виски, у некоторых даже только на них и сохранилась часть волос. Почти у всех в петлице знак отличия — розетка. ну или, по крайней мере, узенькая красная ленточка. К десяти часам автомобили, кареты, хорошую упряжки устанавливаются в ряд на углу предместья сен ана и улицы Камбон, ожидая этих знатных собеседников. Каждый из них действительно является представителем живой жизни города и, сознавая это, гордится. Гордится также тем, что остальные, занимающие первые места в жизни Парижа, смотрят на него как на равного себе и признают его значение, приравнивая это значение к своему. В этот вечер на обед оккультистов, так называли свои обеды адепты, давая этим понять, что на них будут, безусловно, недопущены посторонние, которые могут стеснить или являются из пустого любопытства, собрались немногие из них. Из-за резко наступившей весны во всем Париже свирепствовала эпидемия инфлуенции. Некоторых охотников соблазнила в ближние округа последняя сезонная охота на бекасов. Короче, из двадцати оккультистов лишь пятеро отозвались на приглашение. Это были скульптор Мегре, врач Тавернье, граф Белуа, управляющий в Нантере огромным заводом автомобилей. Гербелин, автор филиды, которая с блестящим успехом шла в это время а в операкомик, префект департамента Сены и, наконец, Вижебукар, член совета нотариусов. Кроме Гербелина, возившегося с папиросками, бросая их, едва начав, все курили хорошие сигары и методически пили кофе, который на их глазах приготовил метрдотель Графины с ликерами оставались почти нетронутыми. Все эти люди, зрелые, трудолюбивые, с современным недоверием смотрели на безвредность алкоголя. Но все же этот изысканный обед оживил собравшихся, разгорячив их легкими тонкими блюдами. Гербелин и Тавернье, оба записные болтуны, злословили по поводу мелких скандалов, разыгравшихся на неделю. Мигре рассказал историю одного ателье, очень забавную, в особенности из-за верхнебургундского акцента рассказчика. Гербелин и префект изрекали афоризмы о женщинах, о роли женщины в жизни занятых людей. Оба были женаты и счастливы в своей семейной жизни. Они расхваливали услуги, которые оказывает хорошая жена товарищ. Мигре, на натурщице, игра в Билуа, домашняя жизнь которого, по слухам, была из неспокойных, не оспаривали, что интеллигентная и преданная подруга может содействовать благоденствию читы. Но они вносили оговорки по поводу возможности найти такую подругу. А вы, господин Виже? Спросил Билуа, — Какого вы мнения об этом? Нотариус, выбритое лицо которого делало его похожим, На духовную особу пробурчал я холостяк. — Это в самом деле правда, — заметил Тавернье. — Нотариус, член совета и холостяк. Это не должно быть допустимо. Наш друг, несомненно, предпочитает сохранить за собой полную свободу, чтобы быть любезным с красивыми клиентками. С жестом такого непосредственного ужаса, что все расхохотались, букар воскликнул «Красивые клиентки! Оборони, Боже!» И, словно защищаясь от нападения, он протянул вперед руки. «У него это хорошо вышло», — сказал Мегре. «Решительно этот нотариус не принадлежит к числу феминистов!» А между тем, — возразил Гербелин, — в латинском квартале, когда мы вместе посещали пансион «Лавер», Я знал тебя отчасти как волокиту. Каноническое лицо Вежебукара снова стал спокойным. Он просто сказал, это прошло у меня. И так как на него смотрели глаза всех четверых собеседников, продолжал. Это прошло, а вот и все. Как все французы моего времени, я был молодым человеком, считавшим самым благородным времяпрепровождением а, может быть, и своим долгом, ухаживать за женщинами. Я пытался работать и вместе заниматься волокитством. Случай очень скоро дал мне жестокий урок. Он пошел мне на пользу. я успокоился. — Вот и вся моя история. — Но нет, — возразил автор Филиды. Это еще не вся твоя история, только сентенция. — Потрудись-ка. Расскажи саму историю. Мы с таверне устали стараться, пока вы все преспокойно курите. Ну-ка, нотариус, поговори немножко. Другие оккультисты <свят> поддержали атаку Горбелина. Нотариус должен был уступить. Впрочем, он знал, что умеет хорошо рассказывать. Давая быстрый отпор с меньшей ловкостью, чем доктор и музыкант. Он признавал за собой ту особую способность, которую признавали за ним и другие. Способность, так сказать, передавать анекдоты. «Вот приключение в двух словах», — сказал он. «А в двадцать девять лет я был фактически главным клерком в конторе господина Букаром, моего дяди, место которого я должен был занять со временем». Говоря, что я был фактически главным клерком, я хочу сказать, что, несмотря на мое звание младшего клерка, я был правой рукой своего патрона. Официально главным клерком был истощенный старик, страдавший эмфиземой, которому грозила закупорка сосудов. Господин Букар из гуманности оставлял его у себя до тех пор, пока несчастный мог еще добираться до конторы. Я работал, не покладая рук. И моя работа мне нравилась. Ах, я хорошо знаю, вам, служителям политики, крупной промышленности, искусства и науки, кажется нелепым, чтобы молодой человек мог пристраститься к бумажному делопроизводству. Это потому, что вы не знаете, каково значение нотариуса для большинства парижских клиентов. Он управляющий всего семейного достояния, советник родителей. главный опекун детей доверенный мужа и духовник жены ими записываются все главные акты имеющие значение в человеческой жизни и он знает лучше кого либо другого почему эти акты таковы часто от него лишь зависит изменить их направление и силу ему сознаются почти во всем а то в чем ему не сознаются он угадывает он может вблизи Насколько это ему вздумается, следить у всех членов одной семьи за работой обоих рычагов сил человека, денег и любви. Какие прекрасные наблюдения, в том смысле, в каком это слово употребляет тавернье, мог бы нотариус предоставить в Академию. Ну так вот, в 29 лет я эти прекрасные наблюдения вел сам от себя и испытывал насмешливое удовольствие, доставлявшее необычайное наслаждение, записывая их. на сложном наречии нотариальных актов, на языке чудесно придуманном, чтобы под своей неопределенной фразеологией хорошенько запрятать переведенные на него самые пылкие страсти человека. Алчность и желание. — Нотариус! — воскликнул Горбелин. — Как красноречиво ты говоришь! — Оставь меня в покое, — ответил Виже, и я замолчу. — Итак. Продолжал он, вернув внимание общества этим отпором. Я был превосходным клерком, и мало по малому клиенты привыкли предпочтительно обращаться ко мне. Мой метод более быстрый и самостоятельный, нравился больше, чем метод дяди, нотариуса старой школы, медлительного и не отступавшего от буквы закона. К тому же, Гербелин, может вам сказать, я был тогда довольно красивым малым. «Ты был бы даже и теперь не дурен, если бы ты не устроил себе этой пасторской физиономии!» — перервал Гербелин. «Но какого черта ты снял свою белокурую бороду, которая так к тебе шла?» «Во-первых, — снова заговорил рассказчик, — она не останется вечно белокурой. И потом у меня были свои причины пожертвовать ей, вот увидеть. Гербелин ни один восхищался моей белокурой бородой». Уже со школы правоведения у меня было из-за нее несколько приятных приключений. Теперь я выполнял действительно важные обязанности, клиентки не без удовольствия смотрели на нее. И вы не верьте тем, кто говорит, что женщина гонится за умом мужчины, за его дарованием, положением в свете или даже его деньгами. Мой личный опыт и мои наблюдения в качестве нотариуса доказали мне прежде всего, женщины по инстинкту идут. красивым. Только красивые обыкновенно такие глупые, что не умеют пользоваться своим преимуществом, и это восстанавливает равновесие в пользу других. До 30 лет чувствуешь в себе такую энергию и в то же время такую острую жажду жизни, не правда ли? Что хочешь всего сразу, всего: быть богатым, любимым, влиятельным. Мне казалось естественным, что моя профессия одновременно удовлетворяла мое желание к труду и мою жажду удовольствий. Дядя Букар, очень проницательный хитрый, несмотря на свои несколько вялые манеры, не упускал случая читать мне нравовучения. «Никогда не надо делать комплиментов клиенткам», — говорил он, — «или еще энергичнее менее изящно». Архитектору незачем чокаться с каменщиком. А я думал, мой славный дядя Букар — отсталый нотариус. И, право, я чокался с каменщиком. Я даже часто чокался, уверенный, что у меня довольно крепкая голова, чтобы не захмелеть. В конце концов, дядя Букар продал мне свою контору за шестьсот тысяч франков, из которых я ему выложил триста тысяч, все свое состояние. Остальное я должен был погасить в десять лет из своих доходов. Итак, в тридцать лет я стал во главе одной из самых лучших контор в Париже. В моем видении она процветала. Решительно у меня было больше способностей к делу, чем у дяди. Только теперь, когда я его не было рядом, чтобы следить за мной и меня школить... Ну, конечно... Я чокался чаще, чем когда-либо. У меня была клиентка очаровательная американка с севера, госпожа... Ну, для удобства, госпожа Смит. А во время своих путешествий по Европе она вышла замуж за итальянского принца. Чита устроилась в Париже, где жил отец принца. Через полтора года после замужества молодая женщина с законным порядком удостоверила, что муж ей изменяет... потребовала развода, добилась его, ну и вновь встал госпожой Смит. Низость мужа была до такой степени очевидна, что старый принц стал на сторону своей невестки. У него явилось даже намерение лишить своего сына наследства в той части, которую он мог располагать, и завещать эту часть своей невестке. Случай был довольно щекотливый. Можно было предвидеть, что обиженный наследник начнет тяжбу, прибегая ко всевозможным их и, чтобы придать им силы, не остановится перед самыми гнусными обвинениями. Госпожа Смит обратилась ко мне не только из-за этого предполагаемого завещания, но и желая посоветоваться о том, в какие отношения вступить ей теперь со своим свекром, чтобы ни в коем случае не подать повода к какой-либо злой выходке. Она часто приходила в контору. Вскоре мне показалось, что она приходила чаще, чем было действительно необходимо. Короче, между нами завязался флирт, то, что мой дядя Букар называл комплиментами. — Эта крошка, госпожа Смит, помимо своей чрезвычайной красоты, была по натуре очень интересна. она была практичной и вместе с тем страстной, а в равной степени не способной пренебречь справедливой денежной выгодой и совершить что-либо низкое из-за денег. К тому же это была честнейшая женщина. Любовь и брак — эти два слова были для нее синонимами. Полюбить друг друга — значит заключить брак. С этой аксиомы ее нельзя было сбить. Теперь — раз она решилась на такой шаг, для нее было вполне законным заводить знакомство и, будучи в своем роде вдовой, чувствовать себя до некоторой степени свободной. Я же думал, в конце концов, почему и нет. Она восхитительно, богата, но ее состояние не слишком велико, и никто не подумает, что, женившись на ней, я продался. У нее превосходное положение в США». Можно приобрести отборную клиентуру. Я ей нравлюсь. Не будем мешать код вещей. Все это закончится, как она захочет». «Душа нотариуса!» — воскликнул Мегре. «Вот это вы называете любовью!» «Если бы вы меня не прервали, — возразил Вижей, — я добавил бы, что все мои рассуждения скептика и человека, пользующегося успехом у женщин, не мешали мне в сущности быть гораздо больше рабом капризов моей клиентки, чем мне хотелось в этом себе сознаться. Эта ужасная маленькая женщина так умела вам сказать «я вас люблю» и даже «я горю к вам желанием», и затем не согласиться даже на самый невинный поцелуй, что впечатление получалось подобное тому, которое бывает от шотландского душа. Впрочем, редкий день она не появлялась в конторе, где теперь никогда не выдыхался победоносный запах ее духов. Если я отваживался на какую-либо чисто французскую шутку, меня строго журили и налагали на меня эпитемью, не приходили больше. А я был достаточно малодушен и писал извинения и мольбы. Так-то лучше, — заметил префект. В конце концов, в своей юности виже Букар имел нечто вроде сердца. «Если хотите, называйте это сердцем», — продолжал рассказчик. «Мое сердце, пусть будет сердце», — вскоре пережило тяжелое волнение. Однажды вечером, в середине декабря, уходя от какой-то важной особы члена американской колонии, госпожа Смит заставляла меня теперь бывать в обществе. Я провожал ее до кареты, и в эту минуту она медленно сказала мне, бросив на меня взгляд, взгляд, который вывел бы из себя даже дядюшку Букара. Через четыре дня, кажется, в Ренессансе будет впервые поставлена пьеса этого молодого автора. — Ах, да как же его имя, ну, который так еще талантлив. — Я хочу его видеть, хочу. Возьмите ложу Бенуар для нас двоих, и потом я буду с вами ужинать. Снова вдвоем, не говорите ничего, не держите же так моей руки в своей перед людьми. Справьтесь, когда именно будет первое представление, и пришлите мне просто номер ложа. Все равно, когда бы ни было, я буду. Но до тех пор не надейтесь видеть меня ни у себя в конторе, ни у меня. Я хочу быть спокойной, чтобы обдумать. Она вошла в карету, которая быстро отъехала, оставив меня на тротуаре. Я вернулся к себе, прыгая, как мальчишка прыгает, бежа из колледжа. Теперь, через двадцать лет, когда я все это вспоминаю, я думаю, что, вероятно, моя клиентка хотела всего-навсего провести вечер наедине со мной, чтобы прилично и нежно сказать мне о своем решении выйти за меня замуж. ибо мы ни разу не произнесли этого важного слова, угаданного каждым из нас в глубине души другого. В ту минуту мое тщеславие поняло предвестие не в столь брачном смысле. «Целый вечер наедине», — говорил я себе, — «посмотрим». И на другой же день я поспешил к объявлениям театров, чтобы узнать дату драгоценного представления. День не был в точности известен. Один из главных исполнителей жаловался на хрипоту. Запоздала какая-то декорация. В нетерпении я написал директору театра, прося его оставить для меня ложу в день торжества и известить меня, как только будет назначен день. Мне казалось, когда я буду знать дату своего счастья, я уже буду им наслаждаться. Между тем, госпожа Смит, как она мне и объявила, Не появлялась в конторе ни на другой день, ни в последующий. Зато на послезавтра я получил записку от старого принца и ее бывшего свекра. Накануне у него был сильный сердечный припадок. Мрачные мысли преследовали его, и он решил, не откладывая, написать завещание, которое он намеревался сделать. Он просил меня приехать к нему в этот же день с необходимыми свидетелями. так как сам он не мог долго писать, лежа в постели. Кроме того, он рекомендовал мне ничего не сообщать его невестке, чтобы не встревожить ее. В три четверти четвертого я вышел из конторы с четырьмя почтенными лицами, которые по букве закона должны были служить свидетелями. Привратник мимоходом дал мне конверт. А в нем был купон на ложу, на первое представление в Ренессансе. Мои компаньоны, наверное, удивились, заметив, как при виде этой квадратной печатной бумажки я вспыхнул и затрепетал. Дело в том, что на одном из уголков была пером обозначена дата представления. 21 декабря. А у нас было 19. Ждать всего двое суток. 48 часов. Я проворно вскочил на извозчика, и мне надо было сделать большое усилие, чтобы Привыв к старому принцу, состроить подобающую случаю физиономию. Мне он показался тяжело больным. Его лицо, местами отекшее, было бледно-желтым, кисти рук странно опухли. Он решительно прервал успокоительные слова, которые я попытался ему говорить. «Закончим скорее», — сказал он мне. «Вы знаете мои планы. Все, чем мне позволяет располагать закон, — Предназначено для госпожи Смит. Составьте мне текст, который не подал бы повода к оспариванию. Я составил и отредактировал текст. Прочитал ему, он одобрил. Я тотчас же полностью переписал его в той же комнате на гербовую бумагу. Переписал его с любовью, ибо дело шло о моей дорогой клиентке. 21 декабря, думал я, Я нарушу профессиональную тайну и скажу ей, что завещание сделано двадцать первого, через два дня. — Чему вы усмехаетесь, Гербелин? Это смесь легкомыслия и гербовой похоронной бумаги совсем в духе нотариуса. — Дальше, дальше! Мы горим нетерпением! Рассказчик продолжал. Не волнуйся. Когда документ был написан, я прочитал его вслух принцу и четверым свидетелям. Не последовало ни одного возражения. Принц подписался. Мы ушли. А мне кажется, я угадываю конец этой истории, — рискнул заметить граф Белуа. — Тогда держите про себя свое открытие, — сухо ответил Вижабукар, — и не портите мне эффекта. — Принц, — продолжал он, — Благоразумно принял последние меры предосторожности. Он умер на другой день, 20 декабря, в три часа пополудни. Я узнал эту новость из вечерней газеты, которую мой камердинер аккуратно положил мне на ночной столик, и чтение которой служило мне главным образом, чтобы незаметно нагнать на себя сон. Не замечали ли вы, что в нашем сознании или в нашей памяти Существует словно бы ряд последовательных планов, подобные планам театральных декораций, на которых отпечатаны изображения событий, наших поступков, наших мыслей. Иногда они остаются в тени, но потом разом. Освещаются, выдвигаются, колют нам глаза, как говорит простонародье. Видишь только их, они поглощают все мысли. Илья я лежал, растянувшись на кровати, прочитал извещение о смерти принца. И вдруг газета выпала у меня из рук. Я вскочил и увидел, да, увидел, как появились у меня перед глазами последние строчки завещания, которые накануне я написал своей рукой. Это были следующие строки. Актом, совершенным и врученным на улице Святого Доминика, номер одиннадцать Бис, в комнате, расположенной на антресолях дома, с двумя окнами, выходящими на улицу, года 1887 двадцать 21 декабря. 21 декабря. Вы хорошо поняли? 21 декабря! Я увидел эти три слова, написанные моим почерком, словно я их только что начертал. «Двадцать первого декабря! Число премьеры в Ренессансе! Двадцать первого декабря! Завтра! А принц умер сегодня? Двадцатого декабря!» Завещание не имело силы. «Полно!» — прервал Гербелин. Факт завещания был неоспорим, и можно было доказать. «А ты, Невежа, так думаешь?» «Ну так выкинь это из головы!» «Если я действительно ошибся датой, можно было доказать, что я ошибся, вот и все. Но тогда я, нотариус, виновник ошибки, несу всю ответственность. Юриспруденция формальна». И это был не первый случай. «Я ошибся датой. На мне лежала ответственность на сумму в четыреста тысяч франков, сумму наследства, завещанного в пользу госпожи Смит. У меня не было ни одного франка». так как я был еще должен триста тысяч франков своему дяде. Поэтому в ту памятную ночь вы бы увидели меня дрожащим, как в лихорадке, всем телом, до того, что я не мог даже подняться с кровати. Я пытался утешить себя. Я говорил себе, ну же это невозможно. Я перечел завещание вслух принцу и четырем свидетелям. «Двадцать первое декабря вместо девятнадцатого! Это ведь не совсем одно и то же!» Но я припоминал другие ошибочные завещания, знаменитые истории нашего круга. Те завещания также прочитывались нотариусом, заинтересованному лицу и свидетелем, и по воле судьбы никто не обнаруживал ошибки. Правила четверть первого, когда, наконец, я смог встать». Я надел панталоны и куртку. Моя контора находилась этажом ниже моего частного помещения. С подсвечником в руках я спустился по лестнице. Вошел в пустынный зал и словно вор пробрался в свой кабинет. Открыл шкаф. Пересмотрел дело. Вот завещание принца. Глазами я пробегаю последние строчки. Там действительно стояло 21 декабря. Завещание, помеченное датой, позднейшей, чем смерть завещателя, было недействительно. Я могу поручиться, что положил бумагу в дело. Дело запер в шкаф и спокойно вернулся в свою комнату. В общем, удостоверенная теперь ошибка не поразила меня. Удар был нанесен в ту минуту, когда... что то вроде зрительной телепатии я прочел на отсутствующей бумаге двадцать первого декабря. Ко мне вернулось мое холоднокровие. Я солгал бы, сказав, что я заснул в ту ночь, или что провел ее беззаботно. Я перебирал все возможные решения, до револьвера включительно. Скверная ночь. При одном воспоминании о ней даже теперь через двадцать лет меня пробирает мороз. «Белова!» Передайте ко мне, Кюмель. Пока рассказчик наполнял свой маленький стаканчик и медленно, короткими глотками сушил его. Его слушатели спорили между собой. Что до меня, сказал Мигре, я бросил бы и контору и завещание американку, сел бы на ночной поезд и отсюда уехал бы за границу. И не чувствовал бы угрызений совести. «А чем бы он стал жить за границей?» — возразил граф Белуа. «Разве только своей белокурой бородой?» Все проще было поспешить к американке и во всем ей признаться. В сущности, виновницей ошибки была ведь она. И потом, она была влюблена? Она простила бы? Все согласились, что такое разрешение задачи было наилучшим. Неоднако. Это единственное, на котором я не остановился ни на минуту, снова заговорил Виже. Видите ли, у всех вас здесь присутствующих понятие нравственные, понятия чести вашей среды. Но у меня уже тогда была нравственность и честь нотариуса. Некто пострадал из-за меня. Неважно, что этот некто был женщиной, благосклонной ко мне. От этого она не перестала быть моей клиенткой. Это доказывается и тем, что я принимал от нее свой гонорар. Итак, мне нужно было либо исчезнуть, либо вознаградить клиентку, по моей вине потерявшую 400 тысяч, так как ее бывший муж, несомненно, опротестовал бы завещание и, несомненно, выиграл бы процесс. Я принял твердое решение, если понадобится, исчезнуть. Скромно, прилично. Но прежде чем пойти на это, я все же решился испробовать последнюю надежду — найти четыреста тысяч франков. — Дядюшка Букар, — подсказал префект, — дядюшка Букар, он жил теперь в Нельи, совсем рядом у ворот Мальо, в прекрасном доме, меблированном и украшенном ценными вещами, так как он очень любил безделушки. Как раз когда около девяти часов утра меня к нему провели, он исследовал в лупу миниатюру восемнадцатого века, изображавшую мэра. Я подождал, пока он отложил лупу, затем откровенно, ничего не скрывая, рассказал ему свою историю, начиная с флирта с госпожой Смит до злосчастно обещанного вечера в театре до ошибки в дате завещания. Дядя ни разу не прерывал меня. Я лишь заметил в его лице постепенные признаки сильного внутреннего волнения. «Все потеряно», — подумал я. «Он прогонит меня, отречется от меня и лишит меня наследства, да сверх того еще и оскорбит». Но все же я закончил свою исповедь. Едва закончил, как дядя встал, подошел ко мне и, взяв мою руку своей маленькой... Легкой рукой, но твердой и жесткой, посмотрел мне в глаза. С такой же пристальностью, с какой он только что разглядывал миниатюру. — Ты, мой мальчик, — пробормотал он, — думал покончить с собой. Я ответил, — это правда, дядя. — Ей-богу, иначе ты не говорил бы так откровенно. Он выпустил мою руку, помедлил и спросил, снова не переставая смотреть на меня. Естественно, ты прежде всего попытаешься добиться от госпожи Смит, чтобы она не потребовала от тебя возмещения. В случае если, а это вероятно, она потеряет свое наследство. Нет, дядюшка, госпожа Смит получит свои четыреста тысяч, или же... Дядя не дал мне закончить. Он снова приблизился ко мне, взял мою голову в обе руки и поцеловал меня. — Молчи, глупый. Ты хорошо знаешь, что я не брошу тебя в беде. По своим традициям, как нотариус, ты истинный букар. Если бы ты совершил эту низость и пошел вымаливать у своей клиентки, я никогда не пустил бы тебя на глаза к себе. И однако... Эта негодяйка заслужила, чтобы ее лишили лакомого кусочка. Назначать свидание нотариусу в закрытой ложе, напрашиваться на ужин с ним в отдельном кабинете, набивать ему голову дурацкими датами, датами премьер. — Ты теперь видишь, мальчик, во что обходится архитектор учокаться с каменщиком? Говорю тебе, я никогда, никогда не хотел знать, какие глаза у моей клиентки — синие или темные, какие волосы — рыжие или черные. И даже госпожу Букар свою жену я вышкалил, чтобы она отказалась от кокетства и выжидала моих учтивостей. Образ тетушки Букар, вызванный этими словами, такой, какой я ее знал, маленькой доброй женщины неопределенного возраста, в тюлевом чепце и платье черной тофты, словно ручная мышь, семенящая из буфета в залу, из столовой в прихожую и без отдыха, распекающая прислугу и даже клерков. Мне показался до того комичным, что я не мог сдержать улыбки. «Смейся, смейся!» Проворчал дядя, твоя американка обойдется тебе не дешевле четырехсот хорошеньких билетов, в пятьдесят луидоров каждый. Ибо ты понимаешь, что взяв их у меня, ты возьмешь их у самого себя. Виже букар допил залпом свой кюмель. И так как он молчал, префект спросил, что же дело о завещании. Было возбуждено. Благодаря моему дяде, взявшему на себя вести переговоры с сыном принца, произошло соглашение. Спеша скорее получить деньги, процесс мог затянуться на несколько лет. Молодой принц пошел на сделку. Он признал действительным завещание в пользу госпожи Смит за денежную сумму в двести тысяч франков. А ваш вечер в Ренессансе? спросил Мигре, не было вечера в Ренессансе, милый мой Мигре. Вы будете обо мне очень печального мнения, но я забыл эту дату, двадцать первого декабря, до такой степени, завладевшую моими помыслами, что я всунул ее в подлинный документ, где она была совсем не к месту. Весь день, весь вечер, двадцать первого декабря, поглотили переговоры с дядей, совещание с адвокатами. Я вернулся к себе за полночь, измученный, изнемогающий от усталости. Лег, уснул, как животное, и лишь на другое утро вспомнил об упущенном счастливом случае. Судите меня, как хотите, я не жалел ни о чем. — Но госпожа Смит! Я виделся с ней однажды. Она согласилась, чтобы деловая сторона событий была взята на себя моим дядей. Решение более практичное и приличествующее. Когда все было закончено, и моя клиентка вступила во владение своим наследством, она решила хотя бы на один сезон побывать на своей родине. За день до отъезда она вошла ко мне в контору. Она не была взволнована. Я также убедился в своем полном спокойствии. Она объявила мне, что, возвращаясь в Нью-Йорк, Она желает взять обратно все принадлежащие ей бумаги, еще оставшиеся у меня предели. Когда она уходила, я сказал, ей мне приходится извиниться перед вами за этот вечер, двадцать первого декабря, который я не мог провести с вами. О, ответила она, это было вполне естественно, за это-то я не сержусь на вас. А за что же в таком случае вы сердитесь? — спросил я изумленно. Она колебалась. Потом, уходя, уже держась за ручку двери, она застенчиво добавила. «Я считала вас более надежным поверенным». С этим она ушла. И я понял, что эта маленькая особа с черством, практичным умом презирала меня. ибо желание, которое я к ней почувствовал, заставило меня на минуту потерять самообладание. Я был в ее глазах лишь легкомысленным французом. Признаюсь, урок был жесток. И, может быть, из-за этого легкого презрения женщины, в большей степени, чем из-за увещаний дяди или из-за мучений той ужасной ночи, я навсегда отказался чокаться с каменщиком. Я миновал уже опасный возраст, но пока он длился, если когда-либо я чувствовал, что у какой-нибудь из клиенток являлась фантазия соблазнить меня, я начинал смотреть на знаменитый купон ложе Бенуар, тщательно хранимый в моей кассе. Затем я представлял себе серые глаза госпожи Смит, ее последний презрительный взгляд. И ко мне возвращалось самообладание и уверенность, что я не дам более права ни одному клиенту, хотя бы он был и в юбке, смотреть на меня таким образом.